Глава 7. Ульяна. «Улька! Ты!» Я едва не села в такси, когда меня подхватила под руку какая-то тётка. Перекисные лохмы, потёкшее вниз лицо, немного одутловатое, какое-то потухшее, располневшее фигура. У меня ушло минут пять на то, чтобы отцифровать увиденное и узнать человека. «Катя?» — удивилась я. «А кого ты ожидала тут увидеть?» «Даже не знаю. Извини, мне надо на работу». «Давай проедусь с тобой, поболтаем». Кате явно ужасно хотелось немного побыть вне своей обыденной жизни, которая и сделала её такой. Внешне старше, чем есть на самом деле. Чуть сгорбленный и неухоженный. Хотя, наверное, скорее той, которой уже мало помогает этот уход. Было видно, что Катя и кремами дорогими пользуются. И в прихмахерской не такой редкий гость, как я. Мы с бывшей приятельницей сели в машину, и всю дорогу она болтала без умолку. Про то, что они с Максимом завели двоих детей, он работает слесарем, а сама Катя все хочет выйти на полставки кассиром в супермаркет. Но пока не берут. Про то, кто из наших старых знакомых выскочил замуж, кто слинял из города, кто кукует в старых девах, Кате явно не хватало общения. А вот мне хватило его с лихвой. Возможно, прозвучит не очень по-дружески. Но когда человек всю дорогу распол рассказывает о себе и о том, что его интересует, занимает, волнует и ни разу не спросит, как ты и что у тебя в жизни сейчас происходит, невольно думаешь в подобном ключе. В общем, я все выслушала, пожелала Кате удачи и была несказанно рада сбежать на работу. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, я думала о том, что, похоже, вытянула счастливый билет, когда забеременела и уехала отсюда. Сложить всё иначе я могла стать такой же, как Катя. Наверное, мне не стоило так о ней думать и тем более сравнивать нас, но сравнение упрямо напрашивалось. А уже в кабинете меня ждали очередные сюрпризы. На столе обнаружился горшочек с незабудками. Огромными, красивыми, яркими я поражённо осматривалась. А Наташа с Мариной Львовной странно переглядывались, будто что-то такое эдакое знали. «Что это?» — уточнила я у соседок по кабинету. «А то ты не знаешь!» — подмигнув Наташу, усмехнулась Марина Львовна. «Я не знаю», — спокойно ответила я. «Нам решили улучшить атмосферу и добавить цветами кислорода? Ты лучше спроси, кто эту прелесть принёс, хотя, думаю, ты уже и сама об этом догадываешься». Я немного растерялась. «Имя?» Того, кто принес, а вернее вариант, крутился в голове. Но я никак не ожидала, что он окажется правдой. Пришел такой весь важный, серьезный, поставил тебе горшок на стол и сказал, что подарок. «Да кто?» Я хотела быть уверенной, прежде чем высказать предположение, и, слава богу, что не высказала, ибо Марина Львовна решила наконец-то прекратить мои мучения. «Да сторож же наш! Фёдор Терентьевич!» Я только сморгнула и села, чтобы не упасть. В первый момент подумалось, гора родила мышь. Столько раздуть интриги, чтобы потом указать всего-навсего на какого-то там вахтёра? Она не знает, хихикнула Наташа. А Марина Львовна посмотрела на меня так, словно они с приятельницей, хранительницей какого-то вселенского знания, подмигнула и раскрыла такие карты. Фёдор Терентьевич, мужик очень серьёзный, и поручение теперь выполняет только одного человека, Александра Станиславовича. К счастью, последние слова она произнесла без очередных театральных пауз и добавочных восклицаний о моем незнании. «Не стала продолжать развивать интригу, иначе у меня точно случился бы нервный припадок». Хотя эти ее слова ни разу не успокоили, скорее наоборот. «Я схватила цветок и, ни слова не говоря, рванула в приемную. Хотелось разбить горшок об голову Орлова. Попадись он мне в этот момент под руку, так бы и сделала». Я застыла в обнимку с незабудками на пороге приемной, застав неоднозначную картину. Увидела женскую ножку, обнимающую мужское бедро, и самого мужчину со спины, высокого, с длинными волосами, завязанными в хвост. Он зажал секретаршу в углу за дверью, и у меня даже сомнений не возникло, что я прервала своим внезапным появлением начало страстного поцелуя. Юлька тут же оттолкнула мужчину, коим оказался никто иной, как Серж Ламбер, и принялась поправлять короткую юбку, недовольно глядя то на меня, а то на французского ловеласа. Недаром, говорят, он какой-то родственник Орлова. Одна озабоченная пород. Э, «Мы тут... Э, это... потеряли отчёт?» Принялась оправдываться Юля, шмыгнув за свой стол. Схватила какую-то бумажку, усердно рассматривая её со всех сторон, хотя и ни секунды не сомневалась в том, что никаким отчётом там и не пахло. Но у меня не было ни времени, ни желания обсуждать шашни секретарши. «Шеф на месте!» — кивнула я в сторону кабинета, на котором теперь красовалась позолоченная табличка с именем генерального директора. «Нет, у него утром назначена встреча». «Ясно. Тогда поставь это!» Водрузила я на стол горшочек с цветами. Ему в кабинет. Он очень любит незабудки. О, да, мюзиат. Серж поклонский склонился, демонстративно нюхает цветы, а меня прямо перекосило, даже не знаю почему. Алексу они понравятся. Еще как понравятся? Проворчала я, радуясь, что так быстро решила вопрос с подарком от Орлова. Развернулась и бросилась обратно на свое рабочее место. Сердце стучало в ритме танго, словно я только что снова говорила с Орловым. Что будет, когда он заметит, что подарок вернулся? Станет и дальше меня преследовать или, наконец, отстанет? Умом я понимала, что второй вариант предпочтительнее, однако в груди щемило от мысли, что Александр оставит меня в покое и, возможно, найдет себе другое развлечение. Я не выдержу, если буду постоянно видеть его с другой. Хорошо, что я здесь ненадолго. Как только уеду в Москву, все забудется, как страшный сон. Я снова выброшу этого типа из головы и начну новый этап своей одинокой жизни. Хотя нет, не одинокой, потому что у меня есть замечательный сын. Даже не знаю, как мне удалось настроиться на работу. Цифры и планы увлекли нас что время промчалось незаметно. Не трудилась, как говорится, не покладая рук, и сделала почти все, что собиралась на сегодня. Лишь голос Наташи вывел меня из царства графиков и таблиц. «Ульян, пойдем в столовую?» я подняла голову, рассеянно глядя на коллегу. «В столовую? Уже обед?» «Эгей!» -э Хватит витать в облаках. Конечно, уже пять минут, как обед. Да уж, в облаках эффективности затрат и полугодового плана. «Пойдём, схожу с вами». Кивнула и поднялась, осматривая свой стол. Схватила телефон и помчалась догонять Наталью. В столовую я вначале лишь заглянула, нет ли там Орлова. И только после этого решилась войти. Эдак у меня скоро разовьётся фобия. Он мне уже везде мерещится. В коридорах слышался его голос. Перед глазами так и стояли чертовы незабудки. Надеюсь, они приживутся в начальственном кабинете. А нет так подарит кому-то другому. Мне всё равно. Обед прошёл в разговорах и обсуждениях предстоящих выходных. Все строили на них планы, только я никуда не собиралась. Скоро и на улицу перестану выходить. Вдруг снова он. Но до этих выходных ещё половина четверга и целая пятница. Казалось, эта дурацкая неделя никогда не закончится. И я даже не догадывалась, какой сюрприз меня ожидает. Александр. Я возвращался с одним лишь вопросом, что крутился в мыслях. Приняла ли Ульяна цветы? Догадалась ли, что это я их передал? Конечно, на кого еще можно подумать? Отступать я уже не собирался. Чем больше Ульяна противилась, тем больше здоровый интерес у меня вызывал. Я реально на нее запал. И дело не только в ее неприступности. Было в ней что-то... «Особенная, родная, теплая, близкая. Она из разряда тех людей, чьё доверие трудно завоевать, кому очень сложно проникнуть в душу. Но прорвав барьер предубеждения, страха перед близостью, получишь самого верного человека, друга, женщину, которая уже не предаст. Предавал ли я её? Вопрос большой и открытый». «Можно ли считать предательством мимолетную связь? Раньше я так не думал. Никаких обязательств перед Ульяной я не имел, никаких обещаний или намеков не делал. Возможно, она просто нафантазировала себе, что парень после разового секса станет за ней бегать. Да нет, тоже не сходится. Ничего не сходится. Эта женщина рушила шаблоны в моей голове, все больше запутывая и вызывая желание разобраться». Мне еще не приходилось настолько напрягаться, чтобы завоевать женщину. Раньше я вообще не испытывал с этим проблем. У двери финансового отдела я приостановился. Войти или пока не пугать? «Чёрт, Орлов! С каких пор ты пять минут мнёшься у двери как ботаник перед тем, как поговорить с женщиной? Это было совершенно новое для меня ощущение, оно поразило меня самого». Выругавшись про себя за слабость, я всё же прошёл мимо и поднялся в свой кабинет. Первое, что бросилось в глаза — горшочек с незабудками на столе, который ярким синим пятном выделялся в строгом интерьере, будто в кабинете появилось нечто живое, разрушающее привычный порядок и привносившее лето в пространство помещений. Вернуло, выходит. Я пулей выскочил, застав секретаршу расплох с телефоном в руках. Поставил перед ней горшок с цветами. «Откуда они у меня?» «Так это их Ульяна Данилова принесла, сказала, ваши любимые. Она ведь и ваша знакомая, вот я и подумала». «Если они вам не нужны, я заберу!» Она переставила горшочек на свое окошко и виновато взглянула на меня. Уля приходила сюда, искала меня. Черт, почему меня не было в кабинете в тот момент? Я бы не упустил шанс с ней пообщаться. Хотя, что бы я ей сказал? «Ульяна, я хочу сделать вам подарок, потому что постоянно о вас думаю». Все не то. Нужно подобраться к ней иначе, чтобы она не заподозрила подвоха. Но как это сделать? «Нет». «Отдай сюда. Они действительно мои любимые, будешь их поливать. Но впредь согласовывай со мной все изменения в кабинете». Я торопливо забрал цветы в охапку и вернулся в кабинет в полной задумчивости. Горшок поставил на тумбу рядом со столом. Он напоминал мне о цели, о ней, о том, что я должен снова завоевать ее внимание и в будущем доверие. Работа не клеилась, и всему виной она. Девушка, летним ветром ворвавшаяся в мои мысли и занявшая в них первое место. Когда я еще так сходил с ума по женщине? Даже не припомню. «Элен...» Я, конечно, по-своему любил, ухаживал за ней долго. Неприступная светская красавица просто так не сдавалась на мужские уловки, но с ней все вышло как-то само собой, то был выгодный для всех брак. Выглядело очень заманчивым заполучить статусную женщину, чтобы окружение начало меня больше уважать и ценить, что крайне выгодно для бизнеса. Сейчас я не искал выгоды, не искал возможности пустить всем пыль в глаза. Хотя уже не сомневался, Уля в роли королевы тоже вполне органично вписалась бы в светский прием. Я искал лишь покой бушующим мыслям, и желанием. Если она не желает встречаться со мной вне стен завода, нужно выманить ее другим способом. Показать, что со мной она как за каменной стеной, что все ее старые обиды напрасны. Я действительно изменился». Как назло, в этот момент позвонил Иван и сообщил, что вышла неожиданная заминка, и запчасти приедут только завтра вечером, а машина будет готова за выходные. Новость выбивала из равновесия. Я ведь обещал Ульяне сделать ее авто, только в этом городе все не слава богу. Нужно как-то отвлечь ее, чтобы не считала меня тем, кто не способен сдержать слово. Что же такое придумать? А если совместить работу и отдых, например, устроить корпоративную вечеринку? Ведь у нас есть сразу два отличных повода. Запуск завода и знакомство с новым руководством. Эта мысль увлекла, и я уже обдумывал, как все организовать. В прошлом я иногда устраивал подобные мероприятия для сотрудников, но французский менталитет здорово отличался от русского. Что понравится здешним людям? Все же я отвык от жизни в России, хотя кто, как не сами работники завода, знают об этом лучше любого другого. Нужно поручить кому-то все организовать и сделать это рекордно быстро. Завтра отличный день. Деньги помогут решить проблему со срочностью. Вовсе не обязательно снимать ресторан, если он уже зарезервирован. Можно устроить корпоратив в любом помещении, куда доставят еду и музыкальную аппаратуру. А сотрудникам скажем, что это сюрприз и явка для всех обязательно. Тем более, что за счет конторы. Решившись, я вызвал секретаршу. Думаю, она справится с этим заданием. А финансовые вопросы возложены на Романа Юрьевича, нашего главбуха. Я даже придумал, с кем оставить Диму, замечательного мальчугана Ули. Ульяна. Я чужая на этом празднике жизни. Пожалуй, именно так я могла охарактеризовать свои сегодняшние ощущения. Офис гудел растревожным ульем. Куда не пойдёшь, везде разговоры только об одном. А ты что, наденешь на корпоратив? В парикмахерскую пойдёшь? Надо идти домой чуть раньше, чтобы привести себя в порядок. Здорово, что на заводе есть банкетный зал, а то в нашем городе два с половиной ресторана и везде подают на грязной посуде. Говорят, там какие-то конкурсы интересные будут. Аниматоры, артисты, стриптизёры? Хих! Народ выдумывал, мусолил слухи, которые носились по офису со скоростью света, и все друг друга спрашивали, в чем пойдут, как пойдут и прочее, и только я не собиралась ни на какой корпоратив. Надеялась спокойно оттрубить этот последний рабочий день на неделе и сбежать домой. Запереться там и ничего не видеть и не слышать. Когда-то я любила пятницы, когда суета московского офиса достигала пика, но одновременно внутри рождалось это предвкушение выходных, сладкого сна утром, возможности никуда не спешить и провести побольше времени самоуправления любимым человеком на Земле с моим сыном. Пожалуй, вечер пятницы был для меня всегда приятнее утра субботы, ведь тогда счетчик уже запускался, и шли часы до новой рабочей недели. Теперь же вечер пятницы стал для меня настоящим адом. Я не знала, куда деться от сослуживцев, которые спрашивали про корпоратив и обсуждали его в моем присутствии, внезапно меняя тему беседы. И хотя я старательно бежала от разговоров про грядущую вечеринку, ставшую для всех сюрпризом, они все равно меня нагоняли. «Ульяна, а ты что наденешь на праздник?» — ворвалась в мои мысли Наташа. Конец рабочего дня, настроение у неё, как обычно, расхлёбанное. Я подняла глаза от таблицы. «Я не пойду», — ответила быстро и вроде бы достаточно ёмко, чтобы дальнейшие расспросы не воспоследовали. Но Наташа взялась за меня всерьёз. «Как это? Наша главная красавица отдела и не пойдёт?» Я отодвинулась в кресле от стола и сморгнула. «Главная красавица? Ну да». «Серж сказал, что мужчины офиса единогласно признали вас с Юлей самыми привлекательными тут женщинами». В голосе Наташи слышалось и зависть, и досада, что ее саму не разглядели и желание доказать на корпоративе, что она в сто раз лучше. «Просто я хорошо одеваюсь», как выражались в одном старом советском фильме «Чародея». Бабушка очень любила его, и правда, картина всегда казалась мне куда более глубокой и романтичной, нежели все эти американские модные фильмы-мелодрамы с обязательным постельным марафоном между героями. Я терпеть не могла ярмарки тщеславия и женскую зависть, поэтому решила избавиться от всего и сразу, так сказать, оптом. «Наташа, я уверена, на празднике ты блеснёшь так, что про нас с Юлей все вообще забудут, а мне ребёнка не с кем оставить, так что я мимо». Марина Львовна странно на меня посмотрела, будто что-то эдакое поняла или знала, но я сделала вид, что ничего не заметила. Нарочно задержалась дольше всех, соседки по отделу поспешили домой пораньше, чтобы навести марафет. Их отпустила начальница и сама вскоре ушла. Я же работала до упора, даже немного задержалась. Настолько, что в комнату заглянул, как всегда, блестящий, словно начищенный самовар «Серж». «Ульяна, русская красавица, не стоит так перерабатывать. Я, как второй заместитель Алекса, требую, чтобы вы немедленно покинули рабочее место». Я понимала, что он шутит, но решила последовать совету. Собралась и быстро уехала домой на такси, потому как все еще без безлошадной. Еще вчера Орлов сообщил, что ремонт машины слегка задерживается. Но я почему-то другого не ожидала и сильно удивилась бы, если бы в нашей глубинке все сделали вовремя. Ульяна. Так, теперь эту цифру подставь сюда, а эту сюда. Вот, умница! Мы с Метюшкой часто делали вместе уроки, и мне нравилось. Как неудивительно. Да-да, первые класс это для родителей. Мы очень много участия принимали в учебе детей, но мне нравилось помогать своему маленькому вундеркинду, так я называла его. Мы быстро прорешали математику, оставалось небольшое сочинение, которое сынишка уже начал. Поэтому я отправилась на кухню за чаем, когда в дверь неожиданно постучали. Звонка у Зинаиды Ивановны не было, а ворота закрывались лишь на крючок, который все благополучно поддевали пальцем и заходили. Да хозяйка, по-моему, особо и не боялась воров или преступников. В городе ее все знали, и каждый встречный поперечный заметил бы неладное в ее доме. «Кто там?» — спросила я из-за двери. Сама Зинаида Ивановна должна была приехать только утром, потому что осталась на ночное дежурство, и очень кстати. Моя легенда о том, что не с кем оставить ребенка благодаря этому обстоятельству, выглядела просто идеальной. Конечно, сын уже не маленький и вполне мог провести вечер один, но это ведь решение каждого родителя. Когда ребенок становится самостоятельным, а когда еще ему требуется опека? «Ульяна, это я!» – послышался из-за двери голос Зинаида Ивановна. Как это? Она же должна дежурить на вахте. Может, что-то забыла, может, решила совместить приятное с полезным, заодно сходить на праздник? Хотя вряд ли. Туда ведь приглашены только офисные сотрудники, а не сторожа и рабочие. Я без задней мысли открыла дверь, и в дом ворвались осенняя прохлада, Зинаида Ивановна вся такая веселая, загадочная, и Орлов. Я аж отскочила от неожиданности и только рот приоткрыла. От Александра пахло дорогой туалетной водой. Под тонким, модным, нынче чёрным пальто виднелся шикарный костюм, купленный явно не в нашем захолустье, и даже галстук. Кудрявые волосы его были аккуратно забраны и зачёсаны при помощи геля. Я привыкла видеть Орлова в более затрапезном виде, а сейчас понимала, насколько же шёл ему образ светского льва. И даже на пару минут слегка обалдела. Но правда, шикарный мужчина стоял передо мной, странно улыбался и определённо волновался. Переминался с ноги и на ногу, и уголки его губ слегка поддергивались. Я даже не сразу сообразила, что появление Зинаиды Ивановны, которая должна была дежурить возле проходной в связке с Орловым, это явно не просто так. Настолько поразил меня Александр. Очаровал, чего уж там. Он умел пустить пыль в глаза, еще когда был всего лишь парнишкой из нашего города, пусть даже из очень богатой местной семьи. А теперь, в роли крупного заграничного бизнесмена, Орлов выглядел ну просто блестяще. Мое замешательство было очень ему на руку, и Александр немедленно им воспользовался. «Ульяна, я знал, что вам не с кем оставить ребенка, и поэтому вы не можете посетить наш корпоратив. Я отпустил Зинаиду Ивановну с дежурства, без изменения зарплаты, заменив другим человеком, и приехал со вами лично». Вы же не можете отказать своему начальнику возможности сопровождать вас на мероприятии. Такое публичное высказывание «фу!» в адрес босса могут не понять в коллективе. Надеюсь, вы не собираетесь подрывать мой авторитет. Я ведь ничего плохого вам не сделал. Он умел расставить акценты правильно, точнее, так, как ему нужно. Я прямо опешила от напора Орлова, только стояла, хлопая ресницами, открывала рот и не знала, что сказать. Почему-то хотелось поехать с ним, словно я опять юная девочка, и на школьный бал меня ведет самый классный парень школы. По телу прокатилось волнение, трепетное и задорное, эдакое предвкушение праздника. Такое искрыт на пальцах вместе с новогодними игрушками, когда наряжаешь ёлку. Вдруг наполняется грудь вместе с запахом сладких подарков и делает тебя воздушным, лёгким, радостным, пусть даже особых поводов для этого нет — я совсем растерялась. Сказать, что собиралась подорвать авторитет Орлова, было бы глупо. Все же, как начальник, ничего плохого он мне не сделал. Да и отказать ему, когда наверняка пол-офиса уже в курсе, что Орлов повез Зинаиду Ивановну домой, где живу и я, это было бы, вероятно, слишком. Или я сама себя уговаривала, потому что хотела поехать с Орловым? Я все еще медлила, переводила взгляд с хозяйки на Александра, уголки губ его чуть опустились, и улыбка уже не выглядела такой настоящей, почти мальчишески задорной. Все больше было заметно, что она вымоченная, нарочитая, как маска. И тут Зинаида Ивановна сделала ход конем потащила меня за рука в соседнюю комнату, буркнув Орлову. «Подождите, пожалуйста, мы скоро». «Конечно». Полетела нам в спину. «Слушай, я не знаю, что там у вас за отношения, но ну, чего ты сидишь одна в заперти?» С места в карьер начала Зинаида Ивановна. Едва мы скрылись за дверью комнаты. Может, он в чём и напортачил. Может, был вовсе не безупречным или даже плохим кавалером. Но ты ведь сама себя наказываешь. Ты молодая, красивая женщина. За тобой ухаживает шикарный мужик». Ну, как ни крути. Вон ужом вывернулся. Нашел мне замену лично, забрал. И кого-то накажешь, если не пойдешь на праздник. По-моему, только себя. Тебя ведь приглашают повеселиться за счет руководства фирмы на шикарном банкете. Не в постель же. Ты только сама же себе сделаешь хуже. Да и сослуживцы будут шушукаться. Скажут, что ты неспроста. Отказалась поехать с Ашкой Что между вами какие-то тёрки, а терк без любви не бывает. Ну, сама подумай. За тобой приехал владелец фирмы, а ты не пойдёшь на банкет. Да это будут обсуждать до скончания века. В нашем захолустье других интересных новостей не предвидится. Разве что новое убийство. И то не факт, что оно так запомнится. Я слушала и понимала, что Зинаида Ивановна права. А может, мне самой хотелось развлечься. И чего греха таить, я правда наказывала только себя. Да неужели я не удержусь рядом с Орловым и на празднике? Растаю и рухну к нему в объятия? Может, наоборот? Продемонстрирую Александру, что такие, как я, неприступные женщины, и просто так их не возьмёшь. Отрусливо спрятавшись за сына, я только подтверждаю мысли Орлова, что он меня до такой степени зацепил, что я просто боюсь не сдержаться. «Скажите ему, что я соберусь минут за пятнадцать», — уточнила я у хозяйки. Она радостно кивнула и метнулась в коридор. А я открыла шкаф и, как и все женщины, вздохнула с мыслью «надеть нечего». Нет, конечно, я привезла с собой из Москвы какой-то гардероб, да и одевалась я теперь вполне прилично, модно, но все эти вещи я уже носила раньше. Я вообще не рассчитывала ходить на всякие корпоративы, когда устраивалась на новую работу. Самая красивая одежда осталась в московской квартире. Перебрав весь свой немногочисленный гардероб, я выудила короткое красное платье, облегающее и довольно откровенное, к нему у меня нашлись и туфли. Я любила это платье, потому и взяла с собой. Но почему-то все казалось, что оно не подходит к местным реалиям. Что подумает Орлов, увидев меня в таком открытом наряде? Не подумает, что я специально его соблазняю, провоцирую на новые действия. А, плевать. Пусть смотрит, смотрит и мучается. Теперь мы будто поменялись ролями. Когда-то он в мою сторону даже не глядел, не замечал моего влюблённого взгляда. И пусть другие тоже смотрят. В конце концов, я ещё молодая, и фигура у меня то, что надо. Я быстро переоделась, подкрасила губы, нанесла тушь на ресницы, надела сразу туфли. Всё равно ведь ехать в машине, а по домам нас будет развозить нанятый фирмой микроавтобус. Об этом мне сегодня в офисе все уши прожужжали. Ещё раз посмотрелась в зеркало, дабы убедиться, что хорошо выгляжу, и крикнула Мит чтобы он слушался Зинаиду Ивановну. Мелькнула запоздалая мысль, что мне не стоило поддаваться на провокации Орлова, и все его аргументы стали казаться несущественными. Александр умел убеждать, это уж точно. Но я отмахнулась от сомнений, как от назойливой мухи. Это ведь не свидание, а праздник для всех. Вот и начну расслабляться.